Глава 172. Клайм с о л а с Часть 3. Фигура Хайда исчезла вместе со всеми упоминаниями о его присутствии. Пусть он и был задет вьюкой, но его способность Аура продолжала работать абсолютно безупречно. Более того, эффективность его способности не имела никакого отношения к его текущему состоянию, а потому х а т не оставил после себя даже пылинки. Несмотря на это, Теодор ухмыльнулся. Тем не менее, даже это не идеально. Как и ожидалось, х о т немного себя выдавал из-за воздействия в юге. Таким образом, даже сейчас Теодор мог получить кое-какие подсказки о его местонахождении, а затем сместиться в соответствии с реакцией своих обостренных чувств. И вот прямо в этот момент волосы на затылке Теодора встали дыбом. Он сделал шаг назад, и через мгновение воздух перед его шеей был разрублен. Это было результатом действия меча Хайда, или, возможно, его ауры. А затем Теодор направил его в сторону, все десять пальцев. Это была бомбардировка магическими ракетами. Трансцендентные синие огни, вышедшие далеко за предел первоначальной версии Альфреда, обрушились на мастера меча. Атака была настолько точной, что никто бы не смог назвать ее случайными выстрелами. И вот некоторые волшебные пули попали прямиком в тело Хайда и исчезли. Мастер Меча не мог остановить даже такой шквалатак, но его позиция была окончательно раскрыта. «Хорошо, это работает!» Улыбнулся т е д о р понимая, что его обстрел сработал. Фактически, магическая ракета была отличным оружием в ближнем бою против таких противников, как Мастера Меча. На близком расстоянии она могла нанести урон даже настоящему эксперту в сфере защиты. Но вот попасть в цель издалека было уже куда тяжелее. Таким образом, хоть это закаленание было весьма неплохим, не стыло полагаться на него, как на свою основную силу. Однако данная ситуация была иной. Главное достоинство магической ракеты заключалось в том, что ей можно было стрелять практически непрерывно. Затраты магической силы были минимальными, и маг седьмого круга мог поливать ими, как из ведра. х л ы н у л новая порция смертоносных снарядов. Свет, испускаемый кончиками пальцев, был больше устрашающим. «Нежели красивым!» «Сколько т ы о запускал таких ракет в секунду?» «Три?» и ч е н е т скорее всего, намного больше!» Ночи света вылетали со скоростью около 50 раз в секунду, отчего казались настоящим метеоритным потоком. Пролетевшие мимо своей цели волшебные пули разбрасывали в стороны камешки и гравий, оставляя на земле синие следы. Это уже не было похоже на умение Альфреда б е л о н т о с а Но и противник Теодора был м а с т е р м е ч а который превосходил даже героя войны. Эта техника была разработана для сражений с более слабыми соперниками, а потому мастер меча мог достаточно легко нивелировать ее воздействие. Внезапно и тела Теодора закапала кровь. <клёк> Теодор опоздал с уклонением всего на одно мгновение. Он не учел, что его противник может смело броситься вперед. получая удары магическими пулями. Хоть из глубокой раны и текла кровь, к счастью, его кости и нервы были цело невредимы. Он быстро использовал исцеляющую магию, отступив на несколько шагов, после чего вновь д р о г н у л Это говорило о том, что х о т ь снова где-то рядом. Край лезвия у меча прошел сквозь югу и устремился к ребрам Теодора. Одновременно с этим Тео машинально откинулся назад. Это была восточная техника уклонений, которую нельзя было использовать если бы на т е л у были тяжелые доспехи.го е заваленная назад верхняя часть туловища о к а з а л а с ь параллельно земле, полностью избежав удара мечом. Это была невероятная реакция, которой удивился даже сам теодор, и он вновь оказавшись в боевой с т о й к е нанес м о л н и е н о с н ы й удар ногой. Это был прекрасный удар, хоть этого и было недостаточно, чтобы проломить защиту ауры. На землю все-таки упала несколько капель крови, Благодаря песне боя, сила Теодора была уже эквивалентна силе пользователя ауры. Это означало, что сила его удара мало чем отличалась от удара булавой. Даже тренированное тело Мастера Меча не могло полностью поглотить всю энергию удара. Однако Теодор инстинктивно понял, что Хать решил принять на себя и эту атаку, ч т о приблизиться к магу еще на один шаг, не став тратить психическую силу на активацию заклинания Он вызвал семь раскатов грома коротким приказом. Семикратный раскат грома! Это было не громовое копье, которое концентрировало мощь на одной точке. Вместо этого он обрушил каскад молний на небольшой участок, где должен был находиться Хайт. В этом замкнутом пространстве раскаты грома были попросту оглушительными. Теодор устоялся на то место, куда ударили молнии. Увидел, что часть земли не расплавилась. Он должен был продолжать внимательно следить, чтобы не упустить ни одного маневра Мастера Меча. Однако Хайд не стал немедленно контратаковать. Вместо этого он наклонился и... Га! На этот раз нанесенный Теодором урон был просто потрясающим. И Хайд закашлялся кровью. Кровь оказалась темно-красной. Этот ц в е т говорил о том, что удар достиг его внутренних органов, даже несмотря на защиту ауры. Громовое копье могло не сработать из-за мошеннической способности Меча б о к а но вот остановить все раскаты Грома не могло даже оно. Теодор, который пытался быстро оценить текущую ситуацию, почувствовал настоящее просветление. Хм, кажется, я и вправду стал сильнее. Бои, через которые он прошел ранее, были гораздо более серьезными и опасными, чем н ы н е ш н е е с р а ж е н и е Он до сих пор еще ни разу не использовал Умбру, и не получил ни одной серьезной раны. Кроме того, ему удавалось достаточно успешно к о н т р а а к о в а т ь Как ни странно, во время этой битвы сила Теодора словно начала созревать. С магической р а к е т ы Альфреда, боевым искусством Ли о н Суна, его собственной магией, искусственным Инь и Яном, а также со словами Дракона, это была не отчаянная битва на смерть. А бой, который он мог вполне выиграть, Тео щ у щ а л удовольствие, которое попросту не мог испытывать в битвах против более сильных противников. И вот, это уверенно с д е л а л а действия Теодора еще более жесткими. Ох! Хэт еще не оправился от полученного урона, как снова оказался под обстрелом и ч е с к и м и ракетами. Одно попадание не было фатальным. Но оно порядком раздражало и отвлекало мастера меча. Кроме того, потребление ауры было слишком экстремальным. что блокировать их все. Его аура постепенно высыхала, угрожая вскоре закончиться окончательно. Его зло эту проблему не что иное, как сам боевой стиль Хайда, который опирался на постоянное поддерживание в активном состоянии его способности ауры. «Не смеши меня!» Взревел Хайт и бросился вперед, используя свою левую руку в качестве щита. Так или иначе, Мастер Меча был Мастером Меча. Несколько волшебных пуль настигло свою цель. Но сам Хайд все еще оставался невредим. Мастер меча сумел сократить дистанцию, но Теодор быстро уклонился от его атаки. Он сдвинулся в сторону, пропустив клинок мимо себя, и нанес Хайду удар в висок. Прямой удар Теодора был заблокирован серебряной левой рукой мастера меча. Тем временем Хайд уже проводил новую атаку другой рукой, в которой держал меч. Тео в который раз осознал, что скорость и навыки Мастера Меча выходят за рамки общепринятых стандартов. Чувствуя, что такая тактика неработоспособна, Теодор снова разорвал дистанцию. А если быть точнее, в тот момент, когда он пытался это сделать... Свет, который отгоняет зло! С перекошенным словно у демона лицом прокричал х а й д На одновременно с этим из левой руки Мастера Меча полился яркий свет. По сравнению с тем свечением, которое ничтожило чернокнижников и создало на поле боя настоящий кратер, это сияние было куда меньше. Но так или иначе, оно тоже имело божественное происхождение. Это был заклятый враг всех магов. Перед тем, как Теодор успел что-либо предпринять, он вырвался наружу. Серебряный блеск. Это был тот самый блеск, которым воспользовался Нуааду Аргитлам, чтобы одержать верх над Балором. Он не содержал в себе никакой атакующей силы, но Теодор был волшебником, этот свет будто бы отбросил его назад. Нет, это не просто чувство. В глазах Теодора появилось изумление. Как только серебряный блеск был активирован, все заклинания, окружавшие его тело, были сняты, и исчезло даже в ю к а Он принудительно отменил з а к л и н а н и е Семого Круга, активированное при помощи слов Дракона? Холод. В то же мгновение у Теодора возникло предчувствие смерти. Он лишился песни боя, которая л ы ш а л а его физические способности, а также вьюги, п о з в о л я в ш и й ему читать и блокировать атаки Хайда. Чтобы вернуться в свое прежнее боевое состояние, требовалось не менее двух секунд. Магу нужно было продержаться целых две секунды, стоя перед мастером меча. А? Но перед тем, как замереть от ужаса, Теодор л т е о а р е ф л е к т о р н о двинулся вперед. Раздался совершенно абсурдный для данной ситуации звук. Это был звук удара, нанесенного Теодором, Хайдо. Любой, кто наблюдал бы за этим боем, назвал бы это последним «Ура». Защита Мастера Меча не могла быть пробита кулаком мака. Хм? Тем не менее, Теодор попросту не мог не задать вопрос. Почему? Пораженный Тео смотрел на свой кулак, который был абсолютно целоневредим после столкновения с бетонным телом Мастера Меча. Но самое главное заключалось в другом. Почему Хайт сделал несколько шагов назад от удара Мака? Это была такая невообразимая ситуация, что Теодор даже забыл о том, что ему нужно готовиться к продолжению боя. Это был момент, когда Мак раскрылся на все сто процентов, ш о к и р о в а н н ы произошедшим с ним необъяснимым феноменом. Однако Хайт не мог даже шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы атаковать своего врага. И вот... Вскоре после этого лицо Хайда показало, в чем же заключается причина. Меч Хайда был опущен книзу, а по его л е з в и е текла кровь. При этом куда о б и л ь н е е чем та, которая капала с уголка его рта. Кроме того, упругая кожа мастера меча сморщилась, словно превратился в старика. Уменьшился даже сам размер его тела. Это выглядело так, словно Хайд в одно мгновение постарел на несколько десятков лет. И вот, в этой абсолютно невероятной ситуации, Тедор наконец-то нашел первопричину произошедшего феномена. м е с т н о Это цена за использование Меча Бока, да? «Похоже на то», — подтвердила Глаттани. «Поначалу я не поняла, как столь неквалифицированное существо получило такую силу, но теперь все стало на свои места». «Объясни». «Это уже не важно. Меч превратился в утраченную часть тела и получил доступ к источнику жизни. Другими словами, меч-бог активируется, поглощая жизненную силу своего владельца. Независимо от того, насколько жизнеспособен мастер меча, он может использовать способности этой реликвии всего лишь несколько раз». Теодор кивнул. л т е временем Хайт выглядел просто ужасно. Он не просто постарел. Складывалось такое впечатление, будто он и вправду потерял часть своей жизненной силы». Возможно, обычный человек уже не вынес бы подобного воздействия и скончался. Скажи мне, как долго он сможет п р о д е р ж а т ь с я Продолжил допытываться от Глаттани ответов т е д о р х м, -м, -м. Глаттани взглянул на Хайда глазами Теодора и произнесла. «Он потерял много силы. Этот человек больше не способен на использование чего-то большего. Тем не менее, пока что его жизни ничего не грозит». «Черт!» Мысленно вырвался Теодор и стиснул зубы, поскольку был бы рад закончить бой уже сейчас. С этого момента Тео находился в лучшем положении, но и Хайт явно еще не был готов проигрывать. Итак, Тео не мог терять бдительности ровно до тех пор, пока все не закончится окончательно. Более того, его чувства предупреждали, что сейчас что-то произойдет. И вот неудивительно, что Хайт снова встал. На этом все. Как мастер меча, он лучше, чем кто-либо другой, понимал состояние своего тела. Хайт понял, что это место станет его могилой. Меч Бога Солнца, Клайм Солес, убьет его. Возможно, для него будет б о л ь ш о й честь умереть здесь. Жизнь, начавшаяся в трущобах, закончится с мечом Бога в руках. Хайт улыбнулся и бросил на пол меч, который держал в правой руке. «Что ты делаешь?» «Это был явный акт капитуляции». Но Теодор все равно спросил. «Сражение с моим мечом закончено. Очень жаль. Моей силы слишком мало, чтобы одолеть тебя». Прежде чем Теодор успел ответить мастер меча, Хайд схватил свою серебряную левую руку, а затем потянул ее, словно вытаскивал меч. Это было похоже на какое-то наваждение. Теодор оказался, что х а д держит своей правой руке серебряный меч. к л е н о к л а й м Солес светился ярким серебряным светом, используя в качестве топлива жизненную с и л самого Хайда. «Во славу будущего Андраса!» — произнес Хайд, и, г р е п к о у х в а т и в ш и й за полосу света, уничтоживший чернокнижника Форкуса, выставил ее перед собой, словно меч, а затем мастер меча, что есть мочи, взревел. л а т е б я т ы о д у р Миллер! Я заберу на тот свет с собой!»